Когда Зак предложил разойтись. На следующее утро в 6.15 начинались натурные съемки. Габи сказала, что хочет подышать воздухом, и пошла на прогулку вокруг гостиницы. Зак ехал в лифте вдвоем с Джейн. Устала? Участливо спросил он. Джейн улыбнулась. Она была от зака без ума. Как от друга? На больше она не надеялась. В его жизни не могло не быть других женщин, считала Джейн. Ее устраивало быть просто его приятельницей. Зак не был безразличен к тому, о чем она думала, что чувствует. Впервые за 20 лет она повстречала мужчину, который был к ней внимателен, хотя отношения между ними были чисто дружеские. Во всяком случае... Заком ей было хорошо. Джейн подняла на него глаза. Я слишком взволнована, чтобы чувствовать усталость. Даже не уверена, что смогу уснуть. Полос анджелесскому времени было всего десять часов, но Джейн знала, что на утро пожалеет, если поскорее не ляжет спать. Волнение ее было объяснимо. Она прежде никогда не участвовала в натурных съемках. — По-моему, мы с тобой начинаем, — напомнил Зак. Первая сцена была ими многократно отрепетирована в Лос-Анджелесе и не предвещала проблем. — Да, а потом ты с Биллом, Сабина, я и Габи. Джейн все выучила наизусть. — Зак улыбнулся и ласково коснулся ее щеки. Не волнуйся, все будет хорошо. Мэл знает, как снимать хиты. Надеюсь, ты будешь прав. Лифт остановился на ее этаже. Зак вышел и проводил Джейн до двери номера. Для тебя, Джейн, это только начало. Начало новой жизни которую ты заслуживаешь больше других. Она остановилась у порога и серьезно посмотрела на него. — Ты Захарий, самый замечательный из мужчин, которых я знаю. — Не преувеличивай! Вид у него был грустный, и Джейн расстроилась. Она впервые видела его таким несчастным. Я не преувеличиваю. Ты появился тогда, когда я страшно нуждалась в друге. Я рад. Он ласково посмотрел на Джейн и открыл ключом ее дверь. А теперь иди поспи, красавица, а то завтра злая леди съест тебя. Он рассмеялся, а Джейн застонала. Сабина все еще вызывала в ней страх. «Не говори так! Она хоть и в Пьере живет, а все равно может услышать!» «Не бойся! У нее на примете рыба покрупнее!» Зак уже давно понял, что у Сабины роман с Мелом, но был не из числа сплетников. У него и своих проблем хватало. «Спокойной ночи, милая девочка!» Зак поцеловал Джейн в щеку и в следующее мгновение был снова в лифте, размышляя о самых разных людях, которых он когда-то знал, и давних временах, когда приходилось делать жизненный выбор. Но его мысли снова и снова возвращались к Джейн. Эта женщина произвела на него неизгладимое впечатление. Глава шестнадцатая Первый день съемок получился очень насыщенным. Нервы у всех были напряжены. Гороскопы были прочитаны, приметы учтены. Накануне ночью Сабина даже отказалась заниматься любовью с Мелом из боязни, что на утро может иметь усталый вид. Перед началом съемок актеры развеселились. Через некоторое время они снова расслабятся. Но пока о расслаблении надо забыть. На первый день для начала были запланированы всего четыре сцены.